Взгляд со стороны Бродяга. Бобруйский район Могилевской области БССР 16 августа 1941 года 505. Пошли мы хорошо. Люк для надежности от поленницы топор прихватил. Я решил не жадничать и ресурс, доживающего последнего выстрела глушака, не экономить. Так что ноган в правую, а ножик в левую и вперед. Десантнику нашему спину прикрывать, ну и подчищать, если у него времени чисто сработать не хватит. Немцы с просонья даже и не поняли, что это такое на них свалилось. Чуть не подпрыгнув, тезка обрушил топор на башку задремавшего на табурете у стола фрица. Я прострелил голову не вовремя проснувшемуся Унтеру, лежавшему на лавке. Еще четыре удара топором, пара выстрелов, и противники практически закончились. фермеры и Арте сомневаться тоже не приходилось, а потому выстрелы, еле слышно долетевшие сквозь сковардак и тарарам, устроенные Сашкой, пока он добирался до последнего немца, юркнувшего под стол. Меня не на шутку встревожили. Еще больше встревожили раздавшийся спустя минуту в рации матерной выклики командира, звавшего Дока. «Саня, я туда, а ты прибери тут пока!» Попросил я Люка и выскочил на улицу. У черного лимузина наш врач хлопотал над Артом. А рядом молча стоял фермер. «Херово дело!» Он, как Шура, ремень стиснул. Костяшки все белые. — Что? Как? — Да один хитрый оказался. Пистолетик маленький, чуть ли не в трусах спрятал. — Мрачно ответил он. — Две пули в голову и в плечо. — Серега, что там? — Живой пока, — ответил док, не отрываясь от работы. — И? — Да не виси над душой, командир. Лучше делом займись. Огрызнулся Кураев. Саня схватила меня за рукав и практически оттащил на пару метров. — Давай, старый, здесь все подчищай по науке, а я пока остальных из леса вызову. — Да не кори себя, со всеми бывает. — Да нахер они нам как языки сдались, а? Не попроси я Тоху их теплыми взять, живой был бы. — Но он еще живой, не торопись хоронить. Кто хоть стрелял? Гестаповец главный. Опер, когда понятно, мастерство не пропьешь. — Заткнулся бы ты, Сергеич, — рявкнул Саша. — Эй, отцы командиры, — раздался за спиной голос врача, — не рыдайте, жить будет. В голову по касательной пришлось, контузия и кровищи дофига. Плечо тоже не страшно, перелом ключицы. Но кровью он изрядно потерял, плюс не первое ранение за такой промежуток времени. Так что давайте, мозгой шевелите, куда его такого вот, транспортировать будем. Как думаешь, сколько времени у нас есть, чтобы под шумок ближайшие посты проскочить? Обратился командир ко мне. Два часа. Сейчас тотан им баки по радио забивает. И эти, по идее, должны как раз ее пеленговать. Потом кутерема, то все. Пропуск следующего сеанса связи никого не удивит. А если мы им еще пару мулек в эфир запустим, то и вообще... Вот и нефига время терять. Док, оттохи не на шаг. Шура, следы подчищай. Тотен, фермеру, это уже в рацию. Как отстреляетесь с мухой сюда? я погрузкой занимаюсь одну нашу машину придется бросить водил не хватает перегонционку решил забрать мысль что саня может вот так бросить драгоценно с точки зрения что разведчика что диверсанта имущества была безусловно идиотской но спросить стоило а ну как командир от расстройства чувств сам не свой а что Мы всю эту маяту из благотворительности творили. Да хрен на нас. Там шифровальная книга есть, я видел. Ну так танкиста из трофейных за руль посадим. С опелем у него никаких проблем. Карта под присмотром дока в лимузине повезем. Тоттен опять жандарм изобразит. Нет, стоп, ну-ка карту давай. Мы сейчас этих германцев. — В болото пошлем, чертову бабушку ловить. — Как этого опера звали? — Сам посмотри, все одно тебе его прятать. — Так ты его того? — А что делать-то было? Он как шмалять начал, так пришлось успокоить, и то еле вывернулся. Нож пришлось с пола бросать. — Эй, Сергеич, — встрел в разговор док, — не эти бумаги тебе нужны. Я он достал из нагрудного кармана арта на немецкие корочки. Эти? Спасибо, Серега. Ну, все, Сань, карту я на время зажму. Люка я себе пока забираю. А тебе, Ванька, со старшиной помогут.